Одинокая лампада освещала комнату доту. Молодой человек стоял на коленях перед налоем у подножия высокого черного распятия. По-видимому, он заснул на молитве. Откинутая назад голова его была все еще обращена к кресту. На губах играла безмятежная ангельская улыбка, Утомленное тело опиралось на ковры и подушки кресла. — Господи Иисусе, как он спит! — воскликнул изумленный Капуцин, В растерянности примешивая к своим гнусным речам божественное имя, Которое привык ежедневно произносить. Он вдруг вскочил и закрыл глаза рукой, как бы ослепленный божественным видением. «Р-р-р!» он, проводя рукой по лицу. «Все это ребячество! Того и гляди, сам заразишься, если дашь себе волю». Все эти идеи одуряют как опиум. Но дело не в том. «Скажите же, наконец, да или нет?» «Нет!» — крикнул Санмар, выталкивая его за плечи. «Мне не надо жизни, и я не раскаиваюсь, что второй раз погубил Дату. Он не захотел бы купить спасение ценой убийства» и предал себя в Нарбоне не для того, чтобы бежать из Леона. — Так разбудите же его! — Вот и судьи, — заметил взбешенный капуцин с резким смехом. В комнату вошел отряд швейцарской стражи, а за ним 14 судей в длинных черных одеяниях. При тусклом свете факелов лица их разобрать было трудно. Они молча уселись в ряд по обе стороны просторной комнаты. То были комиссары, уполномоченные кардиналом-герцогом вести таинственный и мрачный процесс. Все люди верные и надежные с точки зрения решилья который выписывал их в Тараскон и дал им личные инструкции. Он пожелал, чтобы канцлер Сагье сам присутствовал в Лионе во избежание, говорится в приказе, переданном Людовику XIII через посредство шовеньи, всяких затруднений могущих произойти вследствие его отсутствия. Господин Морильян, стоит далее, был в Нанте во время процесса Шале, господин Дошатунев в Тулузе во время казни господина де Монморанси, а господин де Бельевр в Париже, во время процесса господина Дберона. Авторитет этих господ и их познание по части судопроизводства совершенно необходимы в данном случае. Канцлер Сагье поспешил приехать, но, как обнаружилось в эту минуту, получил приказание не присутствовать на суде. Из страха как бы воспоминание о прежней дружбе с подсудимым не повлияло на решение дела. С Энмаром он виделся только с глазу на глаз. Комиссары с канцлером во главе начали с того, что подвергли допросу «молодушного герцога Орлеанского» и заручили с подлыми показаниями, которые он давал в Виле франше Божоле и, наконец, Вивей за две мили от Леона. Жалко испуганный принц, умоляя о пощаде, приехал в Вивей по приказанию Ришелье, и сидел там под строгим надзором швейцарской и французской стражи, среди придворных, которых из сострадания ему позволили оставить при себе. Кардинал продиктовал Гастону всю его роль, слово в слово, все ответы, которые он должен был давать, и в награду за послушание освободил от точной ставки с господами Санмаром и Доту, чересчур для него мучительной. Затем канцлеры-комиссары допросили герцога Бульонского и, обеспечив себя такими подготовительными работами, обрушились всей тяжестью на двоих юных подсудимых, которым приговор был произнесён заранее. История сохранила нам имена членов Государственного Совета, сопровождавших Пьера Сагье. Об остальных же комиссарах известно только то, что шестеро из них были членами Гренобльского парламента, а двое — президентами. Во главе стоял докладчик Лобардемонн, «Член Государственного Совета!» «Он-то и направлял все дело!» Жозеф с подобострастной вежливостью шептал что-то на ухо то одному, то другому из комиссаров, изподлобья под лобия, со зверской иронией поглядывая на Ле Бардемона. подсудимых решено было заменить имя Креслом, и все замолчали, ожидая, что скажет обвиняемый. Он заговорил спокойно и мягко. «Передайте господину канцлеру, что я считал бы себя вправе апеллировать в парижский парламент и отвести своих судей, так как между ними двое моих врагов» а во главе их мой друг, господин Сегье, который обязан мне сохранением своей должности. Но я избавлю вас от всяких хлопот, господа. Признаю себя единственным виновником заговора, задуманного и организованного исключительно мной. Я умираю добровольно, следовательно... За себя сказать ничего не имею, но если вам угодно быть справедливыми, вы оставите в живых того, кого сам король назвал честнейшим человеком во всей Франции. Если он умрет, то только из-за меня». «Приведите его», — сказал робер Лобардемонт. Двое стражников пошли за доту и тотчас привели его.